Глава четырнадцатая. Следующий день прошел, как и прежний. В сам крае жители и беженцы молились каждый своему богу с удвоенной силой, воодушевленные надеждой на скорое избавление. Русы забрали сундук с добром, который никто не решился вынести из крепости вслед за женщиной. Выменили в харчевне и малевые критские серьги полумесяцы на десять амфор вина, отшибли им горлышки, и всю ночь из склада, где они жили, доносилось пение. Утром часть дружины под началом Ранульва вышла, как и полагалось, нести стражу на рынке. Лица были помятые, но спокойные. Те русы, что снаружи, тоже вели себя обыкновенно. Часть их рыскала по окрестностям и пригнала несколько лошадей, остальные сидели в стане. Постепенно стемнело, горели костры перед шатрами. От костров доносилось нестройное пение на непонятном никому в самом крае языке. Хельги со своими людьми вышел вечером, чтобы нести стражу на овражной стене. Вид у него был, как и подобает человеку, который сутки пил неразбавленное вино. «Вижу, ты не очень-то здоров сегодня». Грек Антони, с которого он сменял, сочувственно похлопал его по плечу. «Думаю, тебе куда больше хотелось лежать в прохладе, чем тащиться на проклятую стену». «Тело, — говорит, — лежи, подыхай, а дух воина говорит, — вставай и иди, — прорычал Хельги. Это и есть дружинный дух. и Изменить ему меня не заставит ничто, ни вино, ни бабы, ни сама Хель. Антонис не понял, кто такая Хель, лишь засмеялся и пошел прочь. русы растянулись по стене, вглядываясь в темноту внизу, где не так уж далеко виднелись костры вражеского стана. «Мы катали медведя», — доносилось оттуда. Сходила луна. До полуния оставался всего день. И если при ее свете русом со стены и привиделось, будто внизу что-то тускло поблескивает, на вроде бликов на верхушках шлемов, а кусты в оврагах как-то уж очень сильно шуршат, то они оставили эти странные наблюдения при себе. Настала полночь, все стихло. Улица, примыкавшая к городской стене со стороны оврагов, была пуста. Сюда не допускали беженцев с их повозками, пожитками и ослами. чтобы не мешали стражи передвигаться. Поэтому никто не увидел, как из-за угла появились два десятка русов при полном вооружении. Даже шлемов у них вдруг оказалось больше, чем они показывали раньше. Это были люди Хельги, которым полагалось сейчас отдыхать. Русы под началом Ранульва несли дозор на прилегающей крепостной стене над башней. Мангуш постучал в дверь. «Эй, молодцы!» — закричал он по-хазарски. сермяк «Срочный приказ от Тудуна!» «Кто там?» — послышалось изнутри. Приоткрылось маленькое смотровое оконце, за ним блеснул свет внутри башни. «Да я это, Мангуш!» «Пайтукан, ты?» Шмуэль Тархан прислал человека, нужно его выпустить наружу. Рядом с Мангушем стоял Ханука. «Зачем это его надо выпустить наружу?» усомнился Пайтукан, один из дозорных внутри башни. «Всемогущий Бог, а мне почем знать?» Мангуш присел и хлопнул себя по коленям. — У него приказ. — Позовись, Армека, пусть примет. Он же умеет читать. Я только знаю, что здесь печать Тудуна, и мне передал грамоту Шмуэль Тархан. — Давай приказ в оконце. — Нет, — возразил Ханука после короткого умолчания, когда Мангуш толкнул его в бок. — Я не выпущу ее из рук. Шмуэль Тархан запретил отдавать ее кому-либо. — Что за дурака прислали? — проворчали внутри. «Зачем такому ослу наружу?» Дверь приоткрылась. «Давай при...» — начал Сермек. В тот же миг рамби скрытый от стоявшего внутри самой дверью, рванул ее на себя, а в проем прыгнул невесть, откуда взявшийся и сольф. Сермек успел издать лишь хрип, когда нож вошел ему под дых и упал под ноги. Дверь распахнулась, и два десятка русов мгновенно оказались внутри. Как и ожидалось, стражей внутри башни было лишь двое. Второй успел схватиться за свой меч, но не успел даже взмахнуть им. Вот она. Взгляд Хельги тут же упал на деревянную из толстых дубовых плах, обитую железом дверь в противоположной стене башни. Теперь было дорого каждое мгновение. Хиртманы живо вытащили железный брус, служивший засовом. В это время Исоль, в бегом поднявшийся на башню, дал знак, и люди Ранульва помахали со стены факелом. Люди Асмунда устремились к башне. Часть их уже ждала у самой двери снаружи. Едва она распахнулась, как внутрь просунулся чей-то щит и округлый нурманский шлем. «Башня и стена наша, заходим быстро!» — распорядился Хельги. «Вверх на стену, направо!» Обладатель нурманского шлема, Стейнтер Глаз, проскочил в дверь, быстро огляделся, при свете пары факелов увидел лестницу на стену и устремился к ней. За ним дружно топала Стейнтерова дружина. «Вверх на стену, налево!» приказал Хельги, когда вслед за стендеровыми людьми появился гуд морчайка Русы бежали, как муравьи. Нужно было как можно быстрее пропустить шесть сотен человек через дверь, куда одновременно могли с натугой пройти двое. Еще сегодня вечером, имевший в распоряжении лишь шесть десятков, Хельги стал вождем шестисотенного войска. Первым делом заняли стену. В каждой башне два подчиненных Тудуна стояли на страже, еще четверо сменных отдыхали. Все они выскочили на шум, но русы, сильно превосходившие числом. После короткой схватки порубили их и посбрасывали вниз за стену. На каждой башне осталось по двое русов. По 20 человек встало перед заваленными воротами, чтобы не подпустить к ним никого изнутри. В разных местах зазвучали знаки тревоги. Гул медного била, крики. Не считая тех, кто был на стенах, сотня ополчения ночевала в воинском доме Тудуновой стражи. Остальные были отпущены по домам. Каждый знал, куда ему бежать в случае тревоги и что делать. И теперь из дверей сыпались полуодетые люди, не успевшие обуться, сжимающие в охапке свое оружие и снаряжение. Но к тому времени бежать им было уже некуда. Их места на стенах заняли русы, и враг оказался куда ближе, чем баспортцы рассчитывали. Прямо на улицах, которые им требовалось миновать. Не ожидая встречи, многие напарывались на вражеские мечи, не успевали даже взяться за свои. русы разбегались по улицам от стены над оврагами, рубя всех, кто несся им навстречу. Ночь разорвали сотни криков, ярости, боли, ужаса, отчаяния. На улицах закипела суматоха и давка. Ни воевод, ни строя, ни понятия, чего делать. Видев впереди блеск вражеских шлемов и клинков, одни из числа ополчения бросались вперед с безумной и безнадежной отвагой, другие в смятении поворачивали назад. в напрасной надежде спастись в глинобитных стенах своего дома. Кричали беженцы, оказавшиеся прямо на улицах, где разыгралось сражение. Им было некуда деться, некуда спрятаться между кирпичных стен, а русы рубили всех, кто двигался, не разбирая, кто это и что пытается делать. Как всегда в таких случаях на пройденных ими улицах оставались лежать десятки мертвых тел. Раненые стонали среди кровавых луж. Шум нарастал и ширился, и вот битва шла почти по всему городу одновременно, кроме тех мест, где уже закончилась Во главе отряда из двух-трех сотен человек Хельги устремился к торговой площади, где стоял дом Элиазара, тот самый, куда вчера пришел всего с тремя спутниками. Там он ожидал настоящего сопротивления и не ошибся. Шмойль Тархан успел поднять, одеть и вывести из воинского дома сотню Тудуновой стражи. И Хельгий столкнулся с ними еще в конце главной улицы, ведущей отворот к торговой площади. Здесь началось настоящее сражение. Ближняя дружина Элеазара была дополнена ополченцами куда хуже вооруженными и выученными, но под толковым руководством Шмуэль Тархана и самого Элеазара и они проявили стойкость. Но хазарские воины сильны в седле, вынужденные же сражаться пешими и в тесноте города, они уступали русам, привыкшим именно к пешему строю. Хазарские щиты, меньше по размеру и менее прочные, не выдерживали удара меча или топора. Постепенно стражу вытеснили с улицы на площадь и прижали к воротам Тудуного двора. Из темноты полетели и стрелы, но больше для устрашения. Противники уже сошлись слишком плотно, чтобы знаменитые хазарские лучники могли прицелиться, тем более при свете луны. Чтобы отличить своих от чужих, Хельги заранее приказал русам обвязать правое предплечье белым лоскутом. Каждый кричал имя своего бога, дабы не попасть под клинки своих же. Перед входом в дом пали последние его защитники. Когда русы, поскальзываясь в лужах крови на мощеном дворе, наконец вошли, внутри не оказалось уже никого из воинов, лишь женщины и забившаяся в углы безоружная челядь. Никто не знал, где Элиазар. Хельги приказал искать его, но в темноте при свете факелов десятки трупов на площади и во дворе казались лишь грудами беспорядочно сваленной мятой одежды. Нашли его только когда рассвело, и стало можно разглядеть лица. Не будучи очень хорошо с ним знакомы, русы выбрали из груды тел и принесли к Хельге троих, молодых хазар с тонкими чертами, еще одного, у кого удар широким лезвием, ростового топора пришелся поперек лица и сделал опознание невозможным. К счастью, Хельге узнал Элеазара в одном из трех тел со смертельными ранами в других местах. Тот был едва одет. В ночной суматохе успел натянуть кольчугу прямо на сорочку. но ему подрубили ногу под коленом, а потом нанесли смертельный удар топором в основание шеи. Никто не знал, чьи руки это сделали, и никто не решился приписать себе эту заслугу. К рассвету голову Элиазара выставили на шесте на торговой площади. Наступившее утро открыло взором ужасное зрелище. По всем улицам валялись трупы, а перед домом Тудуна около сотни. Ночью русам было недопленных и они убивали всех, кто стоял к ним лицом с оружием в руках. Лишь часть ополчения успела разбежаться по домам. Женщины с детьми прятались в ямы для припасов. Многие пытались вырваться из города, но это оказалось невозможно. Ворота по-прежнему были завалены, но теперь их охраняли русы. На стенах тоже везде стояли они. Все из пришельцев, кому не хватало шлема или доспеха, успели снарядиться за счет добычи. Причем в темноте никто не успел очистить эту добычу от крови. У иных бармица или кольчуга оказывалась с прорехами, На железных колечках засохла кровь, что придавала русскому войску вид восставших мертвецов. Пестрянка пережидала эту ночь в Скутаре, на некотором отдалении от берега. Асмунд велел посадить ее туда, уводя всю дружину в город, он мог оставить для охраны женщины не более десятка человек. А неприятностей можно было ожидать от кого угодно. От пленных, которых стало некому охранять. От прорывающихся из города воинов или жителей. На пленных махнули рукой. Их и брали больше для отвода глаз, но теперь после захвата города в руках воевод оказалось в сто раз больше полона, чем они смогли бы увести Всю ночь пестрянка изводилась от беспокойства, напряженно прислушиваясь к шуму внутри города. Утром, когда рассвело, на стене показался Альгат и призывно замахал. — Город наш! — объявил Альгат, встречая их у причала. — Идем, хозяйка, я отведу тебя к конунгу. Пестрянка не сразу поняла, о ком он говорит, хотела переспросить. Но сообразила, поскольку Хильге принадлежал к княжескому роду Вещева, имел под началом целое войско, да еще и захватил город, Хирдманы между собой наградили его званием конунга. Того парня с усталым лицом и спутанными волосами, который когда-то ходил с ней под дождем в лес, неся на плече короб с припасами для бурой бабы. И Пестрянка с новым чувством взглянула на башню сам края. как на свою новую державу, где будет править. И засмеялась, зажимая себе рот рукой. Править. Тоже княгиня, внучка деда Чернобуда. Вид города живо прогнал неуместную смешливость. Альгот пришел за ней с тремя десятками хиртманов, и это было не лишним. Везде валялись тела. Все оружие и снаряжение стражников русы собрали в первую очередь, еще до исхода ночи. Но попадали среди мертвецов и женщины, и явно неспособные к бою бедняки в драных кафтанах. кто просто оказался на пути губительной лавины. Горожанам уже объявили, что никто не покинет сам край, пока Хельги Конунг не определит выкуп за их жизнь, свободу и имущество. Вид, выставленный на шесте головы Тудуна, убеждал, что власть и правда сменилась. Тем не менее, люди постоянно пытались прорваться наружу с имуществом и с пустыми руками, но их всех отгоняли от ворот копьями, и кое-кто в давке лишился жизни. Богатые дома уже были захвачены и разграблены. Всю бычу несли в дом Тудуна, куда вели и пестрянку. Но она не слишком стремилась смотреть по сторонам. Ей не терпелось увидеть Хельги. Альга тоже заверила ее, что конунг жив, но беспокойство не проходило. Горожане под присмотром русов собирали трупы, и пестрянка шла, закутав голову мафорием, чтобы в узкую щель видеть только дорогу под ногами и больше ничего. Но и так постоянно натыкалась на пятна крови, сохнущей на утоптанной земле. И вот ее привели на двор. как и день назад в сопровождении вооруженных воинов. Тела убрали, но пятна крови еще темнели на плитах песчаника. Пострадали даже деревья и виноградные лозы, ползущие по каменной стене к черепичной кровли. Внутри дома пестрянка едва могла пройти. Кухонные горшки расшвыряли и растоптали, а взамен успели натащить наспех собранный из самых богатых домов добычи. Больше всего было оружие. Сваленные грудами, чуть изогнутые однолезвенные мечи, пластинчатые хазарские доспехи и островерхие шлемы. Везде она натыкалась на сундуки и ларцы, на кучи цветного платья, ковров, бронзовые и серебряной посуды. Вот сюда. Альгат открыл дверь в уже знакомое ей помещение. Это у них женская клеть, но мы из здешних баб вывели. Конунг велел тебе здесь побыть, а он придет, как будет время. Если тебе надо чего услужить, скажи, мы этих баб вернем. У стены были свалены серебряные позолоченные сосуды, светильники. В глаза бросился большой позолоченный крест с самоцветами и эмалью. Широкое платье лилового шелка с вышитыми золотом и жемчугом крестами. Большая книга в золоченном окладе, похожая на плоский ларец. Пестрянка вспомнила разговоры хиртманов. Церковь первым делом, там добычи много. Видимо, уже успели. По всей клете были разбросаны мешки, небольшие, но тяжелые. Пестрянка споткнулась об один, ушибла ногу обо что-то твердое. Наклонилась. Сквозь горловину белели серебряные шелики. Конанг велел, пока деньги в одно место сложить, пояснил Альгат. Это от купцов, от епископа и смытного двора немного. Они тебе мешают? Пестрянка зажала рот рукой. Мешают ли ей груды серебра и золотых сосудов? Казалось, она сходит с ума. Мне надо передохнуть. Пестрянка подошла к знакомой лежанке и села. Подстилки и покрывала были смяты и вздыблены, Подушки разбросаны по всему помещению, в складке ткани завалился серебряный браслет с голубыми камешками. Глянув на этот беспорядок, Пестрянка вдруг сообразила, от отчего так, и вскочила, будто случайно уселась на горячее. «Я с ребятами здесь, в доме и во дворе, так что зови, если что», сказал Альгат и вышел. Пестрянка осторожно села на край лежанки. Постаралась ощутить себя княгиней, владычицей этого города. но пока мысли ее и чувства были в таком беспорядке, что тревога оставалась среди них главной. Странно было сидеть сложа руки, когда у всей дружины есть дело, но чем заняться в чужом городе, когда все идет вверх дном? И где Хельги? Он пропал где-то в недрах жарких улочек, среди саманных и каменных стен, где именно ему теперь надо одновременно собирать добычу и наводить хоть какой-то порядок, уже совершенно не тот, что прежде. А если он погибнет? Пестрянка гнала эти мысли, но не могла отделаться от чувства собственной беспомощности. Здесь не то, что дома, где родни сорок человек. Здесь Хельги — ее единственная защита среди совершенно чужого мира. Без него она пропадет, как зернышко под копытами Орды. Одиночество угнетало ее сильнее, чем страх. Хельги не мог умереть, потому что без него не существовало и ее нынешнего мира. После бессонной ночи навалилась усталость. Посидев немного... Кестрянка встала, открыла один сундук, другой, нашла чистое покрывало, вспихнула мятой прямо на пол, еще не хватало ей ложиться на постельнике на которых возбужденные битвы Хирдмана торжествовали победу над женщинами Тудуновой семьи. Покрыла лежанку чистым и прилегла, накрывшись мафорием. Но заснуть не смогла. Когда за дверью послышались шаги и голоса, подскочила. Она узнала голос Хельги, и от этого ее затрясло. Будто она была одной из здешних хозяев хазара, к кому приход вождя русов не обещал ничего хорошего. Хельги вошел, и она взглянула на него как впервые. Нет, не как впервые. Когда он появился в Варягине полтора года назад, она смотрела на племянника своего свекра лишь с некоторым любопытством и не сразу разглядела черты лица, родимое пятно отвлекало. К тому же он тогда мог сказать по-славянски всего несколько слов «Добро, давай выпьем». «Пес мать» и еще кое-что в этом роде, поэтому лишь улыбался ей. И сейчас, встав ему навстречу, пестрянка заново осознала, как же все для нее изменилось. Он изменился, она, вся жизнь вокруг них. И это было чудом. Почти для всех, кого она знала раньше и среди кого выросла, ничего не менялось веками. И это он, будто тот серый волк из сказки, на своей спине занес ее в этот глиняный и каменный город за тридевять земель. и будто они не виделись не два дня, а два месяца. Таким изменившимся он ей показался. «А, ты уже здесь!» Увидев ее, Хельги переменился в лице, и пестрянка угадала. За последние сутки он вообще не вспоминал о ней, и для него это время, плотно заполненное движением и борьбой, и впрямь растянулось на целый месяц. «Все хорошо?» Хельги подошел ей навстречу, наклоняясь и вытягивая шею, чтобы поцеловать ее, не прислоняясь. Шлем он держал в руке. Спутанные волосы из сбитого набок хвоста рассыпались по плечам. На нем еще была кольчуга и поверх нее пластинчатый доспех. На плече перевязь с мечом, за поясом секира в чехле. Не повторяя ошибки Элиазара, он не собирался расставаться со всем этим даже на лежанке. Пестрянка позволила ему поцеловать себя. На нее повеяло потом, железом, еще какими-то незнакомыми, чуждыми запахами. По виду Хельги был невредим, не считая красного пореза на кисти правой руки. Это железо, этот запах поставили между ними стену, которую она не сразу смогла преодолеть. Это был не совсем ее Хельги, не тот, которого она знала. Он как будто постарел сразу лет на пять. Черты лица отяжелели и застыли. Взгляд его казался суровым и отрешенным, сосредоточенным на чем-то далеком. Она молча стояла, прижав руки к груди, пока он снимал все это и сбрасывал наглухо глухо мешки с серебром. Возбуждение битвы прошло. Бессонная ночь и усталость теперь сказывалась в каждом движении. В пропотевшей сорочке с брызгами крови на грязных руках он был почти страшен, и даже красное пятно на шее, лице и горле — Сейчас казалось засохшим пятном пролитой крови. Будто к ней явился восставший мертвец. Вот в чем дело. От него веяло смертью. Он весь еще был окутан ее дыханием и оттого стал таким чужим. Не только пестрянке, всем живым. — Надо бы мне помыться, — пробормотал он. Но я так умотался. Мне надо поспать. А потом соберут всех здешних стариков, кто уцелел, и надо будет с ними перемолвиться. — Ну, поди ко мне. Он обнял ее и прижал к груди, она даже удивилась невольно, ощущая полотно сорочки его разгоряченную кожу, а не холод твердого железа. Потом поцеловал, осторожно, будто за эту ночь разучился обращаться с хрупкой женской сущностью и боялся ее повредить. Она слышала, как стучит его сердце, вдыхала запах пота и войны и дрожала от потрясения, и все же не отстранялась. Все -таки это был ее, Тот же самый, который ровно год назад в ее последние купали купалии дома, положил голову ей на колени, пока она смотрела на горящие вдали высокие костры. Тогда она казалась себе умудренной печалями взрослой женщиной, а он был кем-то вроде беззаботного отрока, даже не умеющего говорить как следует. Теперь его уже называли Хельги Конунг. Он стал человеком, взявшим многотысячный заморский город, и способным сделать с ним что угодно. Но изменился ли он сам за этот год? Пожалуй, нет. Просто теперь она знала о нем и его племени куда больше, чем прежде. К полудню хельги Конунг вышел в переднюю часть дома, где на длинных обложенных камнем скамьях его уже ждали собранные со всего города старейшины общин и застигнутые набегом богатой купцы. Было их менее половины от того количества, что сидело здесь, когда Элиазар предлагал хельги трех рабынь взамен похищенной жены. Будучи воеводами ополчения своих общин, старейшины ночью пытались найти своих воинов и возглавить. Часть погибла еще по пути, часть в сражении. Раби Булгарин и Хазарин Ильмуха были убиты на стенах, где несли дозор со своими людьми. Но русы восполнили число старейшин, похватав хозяев богатых домов. Христиан было мало, они искали спасения в храме, пытаясь там закрыться. Но, уповая на помощь Бога, не сообразили, что потомки морских конунгов уже более двухсот лет в любом городе, где есть христиане, первым делом ищут здания с крестом на кровле. Выглядел хельги довольно бодро, умытый, с тщательно расчесанными и собранными волосами, хотя припухшие веки выдавали усталость. Поспал он явно меньше, чем ему хотелось бы, Но на сон у него сейчас не было времени. Пытаясь сделать его более похожим на Конунга, Пестрянка отыскала в сундуках Элеазара кафтан с богатой отделкой пестрым персидским шелком. Правда, на широкой груди Хельги застежки сходились с натугой. Меч на плече был его собственный, с простым бронзовым навершием и потертой рукоятью рыжей кожи. Вместе с ним вошли человек десять русов. Двое вытянулись по сторонам сидения, опираясь на ростовые топоры. Перед сидением встал Мангуш, готовый переводить речи Конунга на печенежский или хазарский язык. «Поговорим, може и боспорские», — начал хельги усевшись на место Элиазара и окинув взглядом лица. Бородатые, усатые, широкие, продолговатые, узкоглазые. Лишь смуглость кожи была у всех здесь схожей. «Город сам край в моих руках, и я могу сделать с ним, что захочу. Вы уже об этом знаете, иначе не сидели бы тут передо мной». «Кто ты такой?» — спросил Сабанай. «На самом деле. Еще вчера они думали, будто знают, кто этот широкоплечий рус с красным пятном на пол лица. Теперь уже поняли, что ошибались». «Мое имя Хельги Красный. Я племянник того Хельги, что был князем русов и завоевал с ними много земель. Даже почти захватил Константинополь». «Ты русский князь?» — спросил кто-то из греков. Я князь моей русской дружины, и мой род правит в Киеве. Этого вам достаточно. Теперь давайте поговорим о том, что с вами будет дальше. Ему было видно, как при этих словах два десятка его слушателей переменились в лице. До этого на них было изумление, недоумение, недоверие. За ночь не все разобрались, кто же стоит во главе вражеского войска, возникшего внутри города без приступа и битвы у ворот. Даже понявшие, что город во власти русов, думали увидеть на этом месте какое-то иное лицо, незнакомое. Теперь же недоумение сменилось напряженным тревожным вниманием. Я предлагаю вам, старейшины Самкрая, выкупить жизнь и свободу себе, своим домочадцам и единоверцам. В городе есть общины жидинов, христиан, хазар-тенгрианцев, булгар-бахмитов, косогов, вьясов и греков. то есть всех христиан. Сколько человек в каждой общине? Ты первый, Исидор. До этого дня Хельги несколько раз присутствовал на совете у Элиазара и знал всех глав городских общин. Жидин Ханука сидел на полу и царапал пищей палочкой по восковой табличке, записывая ответы. Вид у него был глубоко несчастный. Ночью его вынудили участвовать в захвате башни, напомнив, что если в Киев не вернется Хельги, то и вся его родня в Казарах покинет их навсегда. Теперь ему приходилось служить хельги как по пути сюда хельги якобы служил ему. Старик Ягуда и вовсе был так потрясён этими событиями, поняв, что уже год был игрушкой в руках коварных идолопоклонников, что слег больной. Лишь Синай, сидевший на полу с другой стороны от хозяйского места, держался бодрее товарищей, и в его темных глазах блестело любопытство. И что дальше? «В городе сейчас около пяти тысяч человек», — сказал Хельги, когда все ответы были получены и записаны. «Считая женщин и детей, я устанавливаю выкуп по двадцать шеллигов за каждого мужчину, то есть с семьи». По скамьям пробежал ропот. «Это не так много для города, что служит торговыми воротами Каганата с западной стороны», — перебил баспорцев Хельги. «И вполне вам по силам». «Вы сами знаете, что я очень добрый, потому что в Константинополе за хорошего раба дают двадцать золотых на мисму, и у меня есть корабли, чтобы отвезти вас всех туда и продать. И тебя самого, Исидор, ты еще достаточно крепок, чтобы за тебя дали двадцать на мисму. А еще вывезти все товары и имущества, а город выжечь. Ну, то, что здесь может гореть». Но я не хочу этого делать. Мы желаем сохранить возможность торговать с Каганатом через сам край. Поэтому если мы придем к соглашению, я не стану никого убивать и даже забирать пленников для продажи. Соглашение. Яс по имени Асах, рослый удащавый мужчина с черными усами и впалыми щеками, яростно взмахнул правой рукой и ударил себя по колену. Левая у него была перевязана и подвешена к груди. «Ты явился сюда, как волк, обманом или колдовством. Ночью про них в город, убил сотни людей, даже женщины. Хочешь соглашения?» «Да», — невозмутимо ответил Хильги. «Вы, уважаемые, забыли кое-что. Прошлым летом сюда приезжали наши люди. Люди от киевского князя Ингвара, моего родича. Хотели продать вам хорошие товары. Ваш Тудун даже не пустил их в город». Потребовал четыре десятины. Я слышал от моих спутников Жидинов, он оглянулся на Хануку, что ваш Жидинский бог положил брать со всякого прибытка десятину. А кто не желает, тому он оставляет на поле лишь десятую часть урожая. Ваш Тудун забыл завет своего же бога и запросил с нас четыре десятины вместо одной. Теперь вы убедились, что с нами лучше не ссориться, и поступать по справедливости. Они умно убивать людей, которые уже все поняли. Поэтому я сохраню ваш город и лишь возьму выкуп для лучшей памяти». «Ты хочешь 25 тысяч дирхемов?» Ахантей, старейшина общины Хазар Тенгрианцев, выставил вперед обе растопыренные ладони, будто желал показать, что пальцев на руках не хватает для такого числа. «Даже если ты порубишь нас на куски, мы не сможем достать в городе таких денег». «Проверим?» — предложил Хельги. «Скарри». Старший над десятком шагнул вперед. «Возьмите этого, выведите на двор и порубите на куски. Посмотрим, не прибавится ли денег у остальных». Мангуш перевел эту речь, чтобы все в помещении поняли. Ахантей услышал перевод, когда двое рослых русов уже взяли его за локти. Вскинулся, в недоверчивом ужасе выпучив глаза. Его поволокли из палаты, не слушая возмущенных криков. Люди на скамьях зашевелились, и вскочили, но навстречу выходящим вбежала еще десятка-полтора и нацелили на безоружных баспорцев острия копий. «Всем сидеть!» — крикнул Мангуш по-хазарски. При виде блестящих наконечников, смотрящих прямо в горло, баспорцы осели на места. Со двора послышались отчаянные вопли. Вскоре умолкли. Старейшины на скамьях сидели, застыв, не смея даже переглядываться. Христиане крестились. Почти у всех прочих тоже шевелились губы в беззвучной молитве. «Левый борт греби!» — Хельги посмотрел на скамью, что стояло слева от него. «То есть продолжим. Ты...» э «Двоих булгар, заменивших Раби, он не знал». «Как ваши имена?» — спросил Мангуш. «К «Казанай!» — прохрипел один. Шахбан судорожно вытолкнул второй. «Вернулся Скари со своими людьми». Все в палате зачарованно воззрились на блестящие свежевытертые лезвия их секир. — У вас, Булгар, вообще несколько людей? — хельги глянул на Хануку. — Сто тридцать две семьи. — Это будет? — дрожащими руками Ханука передвинул несколько камешков на расчерченной полосами доске. — Две тысячи шестьсот дирхемов. — Итак, Казанай Шахбан, — подсказал Мангуш, которому было легче запомнить эти имена. да «Вы даете за ваших людей две тысячи шестьсот шеликов?» «Мы, двое булгар, в ужасе переглянулись. Причем, если внутри ваших тел денег не окажется, я просто возьму ту же сумму людьми, так что разница будет только для вас лично. Что скажете?» «Даем», — перебивая друг друга, воскликнули оба булгарина. «Но часть ты возьми имуществом. У меня есть два коня. А если у кого-то мы не сможем взыскать денег, то часть отдадим людьми. Но это уже ваше дело». — покладиста кивнул Хельге. — Мне главное, чтобы было чем вознаградить дружину. Дело пошло веселее. Каждый из старейшин хорошо знал число людей в общине и их достатки, поскольку отвечал за своевременный и полноценный сбор налогов в казну Тудуна. Ханука высчитывал, Синай записывал, сколько с кого причитается. С кем была достигнута договоренность, того русы уводили. Старейшину отпускали собирать выкуп со своих, взяв в заложники его собственную семью. Заложников доставляли в сарае для полона, каковых в самом крае было настроено много, ибо полоном здесь торговали в немалых количествах. Те домохозяева, что уже за себя рассчитались, получали кусок глины с оттиснутой печатью Хельги, который с этого мгновения служил им щитом от всяческих посягательств. В следующие несколько дней Пестрянка почти не видела Хельги. Опомнившись, она принялась за хозяйство. Десяток женщин из дома Элиазара, его родственницы и служанки, теперь оказались у нее под началом. И вместе с ними она почти беспрерывно готовила еду, варила баранину и кашу в больших котлах для хиртманов, заходивших поесть и отдохнуть между делом. Раньше им привозили с рынка готовые лепешки, а теперь она увидела, как их пекут, прилепляя тесто внутрь зарытой в землю печи. Каменные жернова для размола зерна в муку от привычных ей не отличались, и Альгат каждый день привозил ей десяток женщин из числа пленных, чтобы вращали их. Хельги часто выезжал в город, осматривал выкуп, отбирал пригодное, следил, чтобы русы не увлекались грабежом и не схватывались между собой из-за красивых греческих и хазарских девок. Каждый день пестрянки приносили сундуки с дорогим шелковым платьем, хазарским и греческим, ларцы с украшениями, дорогую посуду. «Куда мне столько?» Беспокойно смеясь, сказала она Хельги на второй день, когда он пришел немного поспать. «Здесь уже не пройти». Шелка всевозможных цветов, долматики и покрывала валялись под ногами, и на каждом шагу она наступала на ожерелья и браслеты. Даже не радовалась. Сложно ценить то, что приходится топтать, как речной песок. «А помнишь, ты печалилась, что у тебя нет греческого платья?» устало усмехнулся Хельки. «Помнишь, я обещал, что у тебя его будет больше, чем у княгини. Я это сделал. Все это твое. И у Эльги нет даже половины. Даже четверти этого. Когда мы вернемся в Киев, ты сможешь просто ради дружбы подарить ей платье в пять-шесть. Тебе же не жалко? Он обнимал ее и склонял голову, прижимаясь лицом к плечу. Словно лишь в этом месте мог ненадолго обрести покой и уют. А потом опять уходил. Да ну, чего возиться, давайте заберем полону побольше, да и ладно. То и дело слышались в дружине разговоры. Чего учитывать Берем, что сможем унести и налодии. А тут хоть провались все. Да убивать надо этих жидинов да хазаров. Попили крови у наших дедов. Теперь мы у них попьем». Однажды даже вышла драка. Боярин Благожа как-то решил, что некий купец утаивает свои сокровища и велел сунуть его связанные ноги в горящий очаг. На вопли купца и его жены прибежал Ангер со своими людьми. благоже поднял шум. «Жидинов, где жалеть нечего». и все эти хазары узкоглазые наших дедов двести лет мучили, а вас, русов, там не было, и вы в нашу месть не встревайте». «Мы четко обговорили условия перед выходом из Киева, и все поклялись на оружие соблюдать их», — напомнил Хельги. «Ты при этом был. На первый случай ваша доля в общей добыче будет уменьшена на десятину». «Я такого не клялся терпеть, чтобы воеводы моих людей грабил». Мы при князе условились, что здесь можно делать, а что нельзя. И вы поклялись повиноваться мне. Спорить я с тобой не буду. Но еще раз такое повторится. Я тебя и всю твою дружину просто оставлю здесь, когда буду уходить. Боярин благо не знал, что именно это и есть единственное принятое среди викингов наказание тем, кто ослушался вождя в походе. И не сразу понял, чего такого в этой угрозе. А потом сообразил. От Киева сюда добирались пять недель, и все по воде, а вокруг тысячи людей, обиженных русами и жаждущих снять с них живьем кожу. «Вам, русам эти жедины нас полян дороже», — процедил он. «За их шелеги вонючие вы нас, родичей своих, продадите. Продавать мы им будем бобров, которых вы наловите, а шелеги за это привезем вам же. Вы уж там их нюхайте сами, вонючие они или как». Условия похода обсуждали еще в Киеве на многочисленных пирах между возвращением инговора из полюдия и отплытием дружины. «Греки хотят, чтобы сам край разорили полностью», рассказывал Асмунд, когда о предстоящем деле впервые заговорили подробно. «Сказали, берите, чего хотите. Людей, скот, добро. Но кого не сможете увести убейте. Скот перережьте. Город подожгите». «Только он не сгорит, там кирпичи глина», возразил Ранди. Крыши из травы и соломы, и те глины замазаны. Но хоть обуглиться. Кудря, Ознобиша, Мекина и другие славянские вожди оживленно переглянулись. Обходясь по людям владения, и бывшие Олеговы, и свои наследственные на Волхове, Ингвар везде звал людей присоединиться к походу на теплые моря, поначалу не открывая, что речь идет о Каганате. Поскольку он обещал кормить всех и помочь со снаряжением, желающие находились легко. Каждая волость собирала совет по этому поводу, решала, участвовать или нет. Большинство склонялось поддержать князя. Живущие вдоль торговых путей давно знали, что такое серебро, шелка, красивая поливная посуда, вино и приправы. Возражали лишь приверженцы дедовых обычаев. Но и они, сидя на обрачинах в простых портах домашней работы, чувствовали себя неуютно. Среди щеголей с шелковой отделкой на крашеных свитах, хвалившихся серебряными перстнями и узорочьями жены. И девки на купалиях сбегали замуж в те роды, где покупались низки. Но все это нужно было выменивать у княжеских людей. На шкурки, мед, полотно и прочее. Ольняная тканина, годная на сорочке, менялась на гладкий некрашенный шелк из расчета один локоть к ста. Теперь же сами русы предлагали пойти за море и набрать всего этого даром, «Сколько сможешь унести?» Поэтому в каждой волости старейшины выделяли охотников. Где пять человек, где десять. Особенно тех, кого не жаль, если сгинет. В каждом роду есть такие. Лишь те, кто посмелее отправляли толковых парней и молодцов. Назначали над ними старшего, кто и вел своих людей по замерзшим рекам в Киев. И уже по возвращении из полюдья князя эти старшие были рады узнать, что цель похода — западная окраина Каганата. Та страна, что виделась золотым царством из сказаний, полным сокровищ. эт мы мигом!» — заговорили они. «Там одного полону сколько будет. Девок себе наберем. Все бабы в Павлоке оденутся, еще работать не захотят. Вот пусть хазарские девки и работают». Но иные из русов, услышав о полном разорении сам края, покачали головами. «Роман хочет, чтобы мы уничтожили соперников греческим купцам с пониманием кивнул Ранди Ворон. чтобы на Боспоре Кемерийском больше негде было торговать рабами и шкурками, и все это везли только в Царьград. «Ефтихий еще сказал, жидинов режьте, как курей», — добавил Вефаст. «У них греков со своими местными жидинами не лады в последние годы, вот и хочет, видно, припугнуть». «Так чего не порезать-то?» — воскликнул Благожа с реки Рупины. «Мало хазары эти жидинские наших дедов резали, мучили». Теперь-то мы за них спросим. «Ранди, объясним предложил Ингвар. «В прежние годы хазары сами губили свои торги тем, что запрашивали с нас две десятины», — начал тот. «Поэтому мы возили свой товар к грекам. Но у нас все же был выбор. Греки знали об этом. И потому Олег вещи добился от них таких выгодных условий договора о торговле». не только потому, что однажды сжег поселение на Боспоре в Ракийском. Теперь же греки хотят, чтобы мы уничтожили сам край, безнадежно рассорились с Каганатом и сами себя лишили выбора. Если мы это сделаем, то сможем продавать свои куницы только грекам. И тогда они уже спросят с нас хоть три десятины, нам будет некуда деться. — Ну так чего? — спросила Азнобиша. — Мы же добычу уже возьмем. А «Греки не отнимут», — подхватил Требегость. Было видно, что он и его товарищи не понимают, к чему это все. «Греки хотят нашими руками победить не только Хазар, но и нас самих тоже», — пояснил Мистина. «Мы сами лишим себя выбора, и они смогут драть с нас три шкуры. Но мы не такие дураки. Потому, княже...» — он посмотрел на Ингвара. «Думаю, будет умнее взять с жителей сам края выкуп, но сохранить город и его торговлю». и предложить им за это договор, который нас устроит, — подхватил Ранди. Когда наши люди будут в городе, уже у Хазара Рахданитов не останется выбора. — А что грекам скажем? — спросил Ингвар. — Скажем, что нам пришлось очень тяжело, в городе оказали большое сопротивление, — ответил Хельги. — У нас, я думаю, не найдется очень много времени на все, когда Тудун со своим войском будет всего лишь через пролив под Коршой. — Ну так взять всего побольше и высвояси. — воскликнул Треби-гость. «Меха нужно сбывать каждый год», — напомнил Ранди. «И чем более выгодных условий торга мы добьемся от хазар, тем больше серебра и шелков за каждый сорочок шкурок будут получать ваши бабы». Судя по лицам славянских старейшин, они его не понимали. До Олега Вещева заморская торговля находилась в руках хазар, после него русов, а славянам хазарские и греческие города пока виделись лишь... сундуком с сокровищами, куда надо поглубже запустить руку, раз крышка приподнята. Первый на их памяти поход за море оказался единственным. Что такое каждый год? Сейчас раздобыть бы чего-нибудь, чтобы потом хвалиться на братчинах. Не так на это смотрел Ранди, для которого даже военный набег был всего лишь средством улучшить условия торговли. Причем крайним средством, к которому прибегают лишь в последнюю очередь. Но этот случай настал. поэтому он без колебаний послал с Хельги своего родного сына, зная, что тот будет очень полезен. Хельге тоже хватало ума смотреть дальше нынешнего дня, поэтому он следил, чтобы с первого же дня после соглашения со старейшинами Самкрая о выкупе прекратились убийства и совсем уже беззастенчивые крепежи. Не возбранялось рассовывать по пазухам красивые диковинки и задирать бабам подолы, но и эти вольности кончились, едва та или иная община. выплачивала свой выкуп полностью и получала глиняные печати. С этого дня старейшины имели право приходить к Хельге Кононгу с жалобами на незаконное притеснение, и не раз этим правом пользовались. Когда уже почти все было собрано, хельги вновь велел привести к нему старейшин. «Могу вас порадовать доброй вестью», — начал он, вновь усевшись на сиденье Тудуна. «На днях мы уходим отсюда». «Но, надеюсь, в будущем увидимся вновь, и тогда наши сердца откроются навстречу друг другу». Даже напуганные и удрученные потерями на грани разорения старейшины и торговцы не удержались от горьких ухмылок. «Ты имеешь в виду раскрыть наши сердца при помощи секиры?» Отважный Асах бросил на него гневный взгляд голубых глаз. «Нет. Я имею в виду, когда между нами установятся добрые и справедливые отношения». Хельги будто не заметил взоров, ясно выражавших, о какой справедливости для него мечтают баспурцы. «Нам пришлось прийти сюда с оружием, чтобы прорубить себе дверь, когда ее не захотели открыть добром. Но теперь, я думаю, все поняли, что это была ошибка. Вы же не глупые люди. Поступим так. Я забираю детей у каждого из вас». Все разом вскинули головы и впились в него глазами. «Но обещаю, что им не будет причинено никакого вреда». урона здоровью и чести. Я увезу их с собой. Когда же вернется Тудун, то есть Рэбэ Хашмонай, или кто-то от Кагана, кто вправе заниматься этими делами, он пошлет ко мне послов с условиями договора о торговле. И когда мы заключим договор, вы получите своих детей назад. Старейшины громко зароптали. Они уже свыклись с надеждой, что их семьи, сейчас сидящие в заперти в сараях для полона и терпящие там всяческие лишения, с уходом русов получат свободу. И если вы, уважаемые люди, не желаете, чтобы ваши сыновья выросли вдали от вас, вы уговорите Тудуна не затягивать с этим и выставить справедливые условия. И тогда торговля нашими куницами и бобрами быстро возместит вам все понесенные убытки. Если же нет, дети покажутся вам небольшой потерей по сравнению с ущербом всему Каганату, если мы будем торговать только в Царьграде. «Уж не Роман ли ненавистник наших единоверцев послал тебя сюда?» С негодованием воскликнул Рахданит Эфраим. «Мне предложил этот поход князь Ингвар, мой близкий родич. Но я не сомневаюсь, что Роман не пожелает увидеть наши дружины на своих землях, и вскоре между нами будет заключен справедливый договор. Не будьте глупцами, что своим горем оплачивают чужие выгоды. А наше добро, которое забрали твои люди?» — угрюмо спросил Сабанай. — Добыча есть добыча, — хельги развел руками. — Хочу я или не хочу, но я должен вознаградить своих людей за их доблесть. В тот же вечер в гавань вошла небольшая ладья с восьмию гребцами пришедшая с северо-запада. В ней сидел торт, железная шея, человек хельги которого тот отправил вместе с греческим войском к Корше. А причалив, немедленно отправился во дворец Судуна. И вот настал день, такой же ясный, полный зеленовато-голубого сияния моря, когда русские скутары отошли от причала в сам крае. Теперь они сидели в воде куда ниже, чем когда пришли сюда каких-то десять дней назад, ибо были нагружены добычей до последней возможности. Что будет, если на море поднимется волнение, даже думать не хотелось. Пестрянка сидела на корме конунговой ладьи, как ее стали называть, и смотрела на пять огромных ларей, набитых цветным платьем, шелками, серебряной посудой и разными украшениями. Все это было ее. Как объявил людям Хельги, доля королевы исключается из числа добычи и не подлежит учету при разделе, ибо ее смелость позволила всему войску войти в город. Ворчали вполголоса только бояре, сами желавшие для своих жен таких же паволок. немноговато ли ей одной-то, да еще челядь? Пестрянка и сама думала, что ей столько всего не надо, Но Хельги успокоил ее, сказав, «Это здесь, кажется, много. А когда приедем в Киев, и ты будешь раздавать знатным женам подарки, начиная с княгини и ее родственниц, окажется, что надо бы и побольше». В той же ладье сидели пять человек-заложников, девушки и отроки из семьи Асаха и еще двоих старейшин общин Ясов и Касогов. Им предстояло ехать с Хельгией Пестрянкой в Киев и жить с ними год или два. пока не закончатся переговоры и не будет заключен договор. Она старалась запомнить их имена. бачири Дакко, Дебола, а сестры их Кабахан и Салемат. Всего заложников было человек сорок. Хазары, булгары, греки, жидины. Самой весомой добычей, конечно, был епископ Никодим, глава здешней епархии. И к нему была приставлена особая стража. Пестрянка пыталась вообразить, как будет жить следующие пару лет среди этого разноязыкового сборища, и не могла. И это после сельца Чернобудова, где ее первые пятнадцать лет жизни окружали только родичи и разные свойственники. Усиливался ветер. Подняв паруса, тяжело нагруженные лодьи, будто раскормленные гуси, двинулись через Боспор Кемирийский на север, к берегам Таврии, во владению своих союзников греков. После ухода русов, баспорцы, причитая, начали наводить порядок в разгромленном и ограбленном городе. Когда вскрыли сараи, где были заперты заложники, не увезенные русами, и те, наконец, обрели свободу, в одном, ко всеобщему изумлению, обнаружился старейшина Ахантей. Весь в синяках и с двумя сломанными ребрами, но живой и не по кускам. Оказалось, его только избили, чтобы кричал погромче, а потом увели и заперли. Однако за дни господства русов Сам край так привык к мысли о его страшной смерти, что теперь пошли слухи, будто его и правда изрубили, а потом оживили страшным колдовством идолопоклонников. В конце концов он перебрался с семьей в Дербент, спасаясь как от проклятых русов, так и от славы оживленного мертвеца.